Аквакотта или вареная вода по-умбрийски – одно из самых простых крестьянских блюд, которое в случае настоящих домашних ароматных помидоров даст нереально прекрасный аромат и насыщенный вкус. Ингредиенты. 1 кг очищенных помидоров, 4 луковицы, пучок мяты, 1 стакан овощного бульона, 80 г тертого твердого сыра пармезан, соль и перец по вкусу, ломтики хлеба. Готовим. Лук и 10 листиков мяты нарезаем мелко и выкладываем с очищенными и нарезанными кусочками помидорами в глиняную посуду. Вливаем полстакана овощного бульона и подсаливаем. Ставим посуду на средний огонь на 30 минут. Следим, чтобы бульон сильно не выпарился. Если нужно, добавляем оставшийся бульон. Помешиваем. В глубокую тарелку выкладываем ломтик поджаренного хлеба. Сбрызгиваем оливковым маслом от души, Подсаливаем и перчим. Выливаем сверху помидорный густой супчик, посыпаем тертым сыром. Многие старые сеньоры готовят на воде, без бульона. Если будете делать с бульоном, то его рецепт вы услышите далее. Не верьте сказкам о том, что в Италии не используют кубики бульона или приправы соусы в банках. Еще как используют.